Два дня спустя Уильям Форестер сидел за столом у себя в редакции. И тут пришло письмо. Его принёс Дуглас, отдал Уильяму, и лицо у него было такое, словно он знал, что там написано. Уильям Форестер сразу узнал голубой конверт, но не вскрыл его, просто положил в карман рубашки, минуту молча смотрел на мальчика, потом сказал: "Пойдём, Дуг, я угощаю". Они шли по улице и почти всю дорогу молчали. Дуглас и не пытался заговорить. Чуть ее подсказывало ему, что так надо. Надвинувшаяся была осень отступила, вновь сияла лето, спеневая облака и начищая голубой металл неба. Они вошли в аптеку и уселись у снежно-белой стойки. Уильям Форрестер вынул из нагрудного кармана письмо и положил перед собой, но все не распечатывал конверт. Он смотрел в окно. Желтый солнечный свет на асфальте. Зеленые полотняные навесы над витринами, сияющие золотом буквы вывесок через дорогу. Потом взглянул на календарь на стене. Двадцать седьмое августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Он взглянул на свои ручные часы. Сердце билось медленно и тяжело, а минутная стрелка на циферблате совсем не двигалась, и календарь навеки застыл на этом двадцать седьмом августа. И даже солнце, казалось, пригвождено к небу и никогда уже не закатится. Вентиляторы над головой, вздыхая, разгоняли тёплый воздух. Мимо распахнутых дверей аптеки чему-то смеясь проходили женщины, но он их не видел. Он смотрел сквозь них и видел дальние улицы и часы на высокой башне здания суда. Наконец, распечатал письмо и стал читать. Потом медленно повернулся на вертящемся табурете, опять и опять беззвучно повторял эти слова про себя и наконец выговорил их вслух и снова повторил: "Лимонного мороженого с ванилью", сказал он. "Лимонного мороженого с ванилью". Дуглас, Том и Чарли тяжело дыша бежали по залитой солнцем улице. "Том, скажи честно, чего тебе?" Бывает так, что всё хорошо кончается. Бывает. Поездки, которые показывают на утренниках по субботам, ну это понятно. А в жизни так бывает. Я тебе одно скажу, друг. Ужасно люблю вечером ложиться спать. Так что ж, один-то раз в день непременно бывает счастливый конец. На утро встаёшь и может всё пойти хуже некуда. Но когда я сразу вспомню, что вечером опять лягу спать, и как полежу немножко, всё опять станет хорошо. Да нет. Я про мистера Форрестера и про старую мисс Луемис. Ведь она умерла, что ж тут поделаешь. Я знаю. Только тут все равно что-то не так, верно? А ты вон про что? Ему то кажется, что она все молоденькая, совсем как на той карточке, а на самом деле ей уже целый миллион лет. Про это, да? Ну, а по-моему это просто здорово. Как так здорово? За последнее время мистер Форрестер мне по немножку про все это рассказывал. И я под конец сообразил, что к чему. И давай реветь, прям как девчонка. Даже сам не знаю, с чего это я. Только мне вовсе не хочется, чтобы было по-другому. Ведь будь оно по-другому, нам с тобой и говорить было не о чем. И потом мне нравится плакать. Как поплачешь хорошенько, сразу кажется, будто опять утро и начинается новый день. Вот теперь понятно. Да ты и сам любишь поплакать, только не признаешься. Поплачешь в славь и потом все хорошо. Вот тебе и счастливый конец, и опять охота бежать на улицу, играть с ребятами, и тут глядишь начинается самое неожиданное. Вот и мистер Форрестер вдруг подумает, подумает и поймет, что тут уж все равно ничего не поделаешь. Да как заплачет! Потом погляди, там уже опять утро, хоть бы на самом деле было пять часов дня. Что-то не похоже это на счастливый конец. Надо только хорошенько выспаться или пореветь минут десять. Или съесть целую пинту шоколадного мороженого, а то и всё это вместе. Лучшего лекарства не придумаешь, это тебе говорит Том Сполдинг, доктор медицины. Да замолчите вы, сказал Чарли. Мы уже почти пришли.